Глава 18. Время, проведённое в отпуске на курорте, движется по-особому, да и само оно какое-то особое, насыщенное красками, впечатлениями, полновесное. Как добротная яркая заплатка на сером мешке будней. Тратить это драгоценное время надо с умом и удовольствием, чтобы потом как минимум на год хватило. Правда, насчёт ума и удовольствия у людей мнения могут быть диаметрально противоположны. Главное — не впустую. Маша жила в строгом курортном распорядке. Видимо, сказывалась муштра Отто Марковича, когда вроде начальства рядом нет, а привычка ходить строем соблюдается. Каждый день с рассветом на пляж ловить волшебные ощущения от восхода, которые она испытала, увидев Мёртвое море впервые. Конечно, утренняя прохлада и отсутствие народа на пляже в этот час тоже играли не последнюю роль. Возможно, Натану и хотелось в эти часы поспать, но он мужественно сопровождал её повсюду и пока она окуналась в прозрачную тёплую воду, отсиживался в кресле, вытянув длинные ноги и надвинув на глаза соломенную шляпу. Маша подозревала, что досыпал. Ему не очень нравилось купание в маслянисто-солёной воде, он потом отрывался в бассейне, там можно было волю поплавать. Маше нравилось и там, и там. Ей вообще всё тут нравилось. После утреннего купания они традиционно вместе шли на завтрак, потом по плану было посещение бассейна, обед, снова пляж, вечером бар, и, конечно же, прогулка под луной и танцы. И так каждый день. Есть что-то удивительное в стабильности, когда ты точно знаешь, что завтра будет точно так же солнечно, хорошо и весело, как вчера и позавчера. Потому что так бывает всегда, особенно если ты в отпуске на курорте. Это создаёт некую уверенность внутри и одновременно порождает тайное и неконтролируемое желание перемен. Хочется, чтобы дождь, что ли, пошёл, или волны поднялись хоть раз для разнообразия, Или «бабушка приехала». Этот жутковатый позывной неожиданно поступил от Натана, когда возвращались с прогулки по разделительной косе на пляже. Вроде бы вполне ожидаемо, а у Маши вдруг поджилки затряслись, как перед экзаменом. «Откуда ты знаешь?» — спросила она осторожно. Он одними глазами показал на фасад отеля и проговорил иносказательно. «Флаги семейства вывешены на башне». Маша не очень поняла, что за флаги, ей ничего нового на фасаде не открылось. Хотя нет, было кое-что новое. Несколько крепких молодых мужчин у бассейна. Вчера их тут не было. На фоне бесформенных тел, принимавших солнечные ванны в шезлонгах между пальмами, подтянутые фигуры новеньких отдыхающих сразу привлекали внимание. Но, несмотря на их непринуждённый расслабленный вид, Маша просто не верилась, что эти товарищи все разом приехали сюда парить косточки и принимать грязевые ванны. Заметив её взгляд, Натан кивнул и усмехнулся. «Телохранители нашей Ба». «Ну что, готова к встрече?» а, Маша даже поперхнулась от растерянности. А потом вдруг рассмеялась. «Ну, в конце концов, что за мандраж? Не съест же её бабушка!» Казалось бы, не деловая встреча и не официальный приём, и всё же к завтраку Маша одевалась с особой тщательностью. Она и раньше-то ничего некорректного типа суперкоротких шортиков или майя-колкашек не надевала. Но сейчас был выбран нежно-голубой сарафан на широких брителях с белым пояском, и к нему белые босоножки. Волосы подсушила и собрала в мягкий узел на затылке, внимательно осмотрела себя в зеркале и вышла из номера. Идя с Натаном на тот завтрак, Маша откровенно боялась, что её сейчас начнут окружать родственной заботой и лаской, как будущую невесту дорогого любимого внука. Она пока не давала согласия и не была уверена, что вообще даст его когда-нибудь. Это был неприятный момент. Ей не хотелось обманывать доверие пожилой женщины, и выглядеть неблагодарной тварью, которая попользовалась, а потом завернула хвостом. Она и так жила тут в гостях на всём готовом, потому что бронь, как с самого начала объяснил ей Натан, включала в себя абсолютно всё. И это тоже вызывало чувство неловкости. Не для неё бесплатный сыр. Маша всегда знала, что она из тех, кому надо работать. Однако опасения не оправдались. Завтрак прошёл на удивление хорошо. Зато она сразу поняла, откуда у дрожайшего арийского шефа этот вымораживающий взгляд Василиска. Потому что стоило им перешагнуть порог обеденного зала, как в неё тут же уперлись прозрачные голубые глаза. Но вообще-то бабушка оказалась весьма приятной на вид старушкой, маленькая, сухонькая и, судя по взгляду, с остальным характером. Аккуратно уложенные в прическу седые с сиреневым отливом волосы, аккуратный макияж, ухоженные руки с изящными, хоть и старческими, но не изуродованными артритом пальцами. Отдельного взгляда заслуживали кольца и прочие украшения. Не вызывающие, но явно раритетные. Пока они с Натаном шли к столику, за которым восседала бабушка, Маша успела спросить шёпотом. «А сколько лет вашей бабушке? Потому что по виду определить, сколько ей лет, было невозможно?» «Хм», — прочистил горло Натан. «Этот вопрос лучше не поднимать. Известно только, что в 1941 году нашей бабы было 18. Но тише, мы уже пришли». Они действительно подошли. Натан склонился, чмокнул бабушку в щёчку и сказал просто «Ба, позволь представить тебе Марию Вайс. Она работает в фирме нашего отта. Пожилая женщина скользнула по Маше неожиданно мягким взглядом с искоркой веселья и протянула ей руку. «Рада знакомству, Мария. Вы можете звать меня Цира». Спросила, как ей тут нравится, и всё. У Маши отолегло от сердца. Она даже как-то разом прониклась симпатии к этой несгибаемой маленькой старушке. Дальше жизнь вернулась к прежнему распорядку. Единственное, что немного нарушило общую картину — появление к обеду новой парочки отдыхающих. Слишком шумная, ярко крашенная блондинка лет 30 с молчалейвым, лысоватым папиком-кавалером. Едва завидев Машу, дамочка, которую звали Лариса, тут же перешла на «ты» и присела ей на уши. Мол, как хорошо, что есть возможность поболтать, а то тут кругом одни пенсионеры. В первый момент Машу царапнула её навязчивость и какая-то скользкая улыбка. Но эта Лариса действительно была тут единственной, близкой ей по возрасту женщиной. Возможность поболтать о девичьем и переброситься шутками на родном языке тоже со счетов не стоило списывать. К тому же эта Лариса была ужасно активно настроена и полна идей. Ходить два раза в день, как на работу на пляж, хватит и одного раза. На что ты тратишь свой отпуск? А когда узнала, что Маша тут еще и ни с кем не спит, вообще воззрилась на нее, как на лишенную. Потом выдала. «Так, надо выяснить, как тут заказать экскурсию. У меня большие планы — съездить в Иерусалим, обязательно в Петру, потом ещё куда-нибудь. А грязи и соли мёртвого моря я могу и дома попринимать». Это, конечно, было немного внезапно, и как-то разом сметало устоявшийся распорядок дня, но не сама ли Маша уже начала хотеть каких-то перемен в своей стабильной отпускной жизни? Поэтому она согласилась подумать на тему экскурсии. Натан в восторге от этого предложения не был, но если Маша не возражала, в очередной раз мужественно согласился. Честно говоря, он и сам устал от однообразия, так что, можно сказать, семена упали на подготовленную почву. А вечером они договорились встретиться в баре. Откровенно говоря, Маше было просто интересно проверить свои первые впечатления, потому что они редко бывали ошибочными. За полторы недели проживания в курортном режиме у неё малость подзастоялись мозги. Интересно было, ну и просто из вредности и озорства. Слишком уж у Натана вытянулась физиономия, когда она согласилась принять участие в совместных посиделках. Оделась Маша так, чтобы было удобно и не жарко. Тонкие белые джинсы и широкую белую футболку с бледно-голубыми полосками. Зато новая знакомая Лариса была в кислотно-оранжевом сарафане, выставлявшем в самом выгодном свете все дамские прелести. Её лысоватый папик появился в длинных шортах до середины голени и гавайки с красно-зелёными пальмами. Сандалии, естественно, на носки уютно-серого цвета. Натан, умудрявшийся в чём угодно выглядеть элегантно, при виде серых носков только шевельнул бровями. Стоило им войти, Лариса тут же просканировала всё пространство бара, останавливаясь взглядом в основном на мужчинах, а её кавалер прилип глазами к стойке с напитками и оживился. У Ларисы на лице мелькнуло недовольное выражение. Кстати, почти сразу вслед за ними в бар вошли двое из парней-бабули Циры, а потом к ним присоединился еще один. Маша была удивлена, кивнула на них и в шутку спросила у Натана. «Им разве не положено работать?» «Они и работают», — уклончиво ответил тот ефтон и улыбнулся. Девушки усели за столик, и пока мужчины пошли к стойке, Лариса зашикала на Машу. «Слушай, ты со своим этим?» и мотнула головой на стройную спину Натана. «Только на английском разговариваешь?» Маша взглянула на неё с хитринкой. «Не открывать же всех секретов». «Нет, мне ещё на немецком». Выражение лица Ларисы секунду оставалось нечитаемым, потом она прищурилась, скользнула по Маше взглядом и спросила. «А ты чего, всё время блеклая какая-то?» «Я?» — удивлённо подняла брови Маша, окинув себя взглядом. «Поярче бы оделась, что ли?» Сразу вспомнилось красное платье и бандьера Росса. «Ну?» — прокашлялась Маша. «Поярче я одеваюсь, когда выхожу на тропу войны». Однако Ларису ее ответ уже мало интересовал. Она увидела, что к ним назад возвращается один Натан, а её папик, очевидно, достигнув своей нирваны, пустил корни у барной стойки. «Твою ж мать!» — процедила она, качая головой, а потом подпёрла рукой щеку и обвела хищным взглядом зал. Тем временем подоспела выпивка, и разговор уже пошёл в другом ключе. А после некоторого количества алкоголя, принятого с энтузиазмом, дамы отправились пудрить носики. И тут Лариса начала издалека. «Ты вроде говорила, что с этим твоим Натаном не спишь?» «Нет», — ответила Маша. «Мы просто друзья». Пс, скажешь тоже. И что с того, что друзья? Чему это мешает? Не понимаю я этого, когда прыгают в койку без любви». Лариса потрясённо возрилась на Машу, как будто та сказала святотатственную ересь, потом выдала, ткнув в неё пальцем. Может, если бы меньше о высоких материях на английском рассуждала, а по-нашему затащила бы мужика в койку, было куда больше понимания. И вдруг подозрительно нахмурилась. У тебя вообще мужик есть? Есть ли у нее мужик? Хороший вопрос. Мелькнула перед глазами запретная. Страсть, уносившая ее словно волной. Жаркие губы, сильные руки, от прикосновений которых тело горело и плавилось. Сплетенные тела. Весь тот кусок жизни, спрессованный в один миг, «Глупое женское счастье, идиотские надежды». И как потом разбилась любовь её, никому не нужная, как хрупкая стекляшка. А теперь он разводится. Маша поморщилась, разглядывая руки. Как-то слишком лично всё это. Но Лариса была и никем, из другого мира, они больше никогда не пересекутся. Это всё равно, что прокричать о своём горе камню. «Был три с половиной года назад», — сказала она наконец. «Что?» — со страхом спросила та. «И с тех пор никого?» — Маша покачала головой. «Так», — авторитетно заявила Лариса, — «с этим надо что-то делать. И вообще, клин клином вышибают. Надо просто переспать с другим, а ещё лучше с несколькими. Для сравнения. Увидишь. Всё как рукой снимет». В голову почему-то полезли мысли про Отто Марковича с его предложением. Но стало как-то не по себе, как будто она предаёт что-то внутри. И Маша сразу отбросила эту мысль. «Я тебе дело говорю», — настойчиво повторила Лариса. И вдруг по её губам скользнула та самая кривоватая улыбка. Она придвинулась и зашептала, сделав круглые глаза. «Ну, вот ты это, если не спишь с этим своим Натаном, ничего, если я его сегодня попользую?» «А как же твой?» — вытаращилась на неё Маша. «Ой», — махнула рукой она, — «этот урод уже успел накидаться. Теперь до утра будет невменяемый». «Ну так что, не возражаешь?» Как представила, что с Натаном будет, если эта дамочка возьмёт его в оборот, даже весело стало. Прокашлялась и сказала. «Ну, попытайся». «Спасибо». Взгляд Ларисы зажёгся воинственным огнём, как у древней Валькирии. Она поправила бюст, оттянув пониже декольте, и шагнула в зал. Маша следом. За дверью туалета обе чуть не столкнулись с двумя парнями из команды бабушки Циры. «Видала, какие самцы?» восхищённо шепнула Лариса. Я бы обоих прибрала. Маша закрыла лицо рукой, давясь беззвучным смехом. Что? У меня отпуск?